58. Она заметила это в тот же момент, но отреагировала быстрее. Марк почувствовал, как рука, только что лежавшая у него на плече, опустилась. В следующий момент он увидел спину Эммы. Она шла к вращающейся входной двери клиники. При этом осторожно переставляла ноги, словно следуя гипнотическому приказу. «Эмма, нет!» — хотел крикнуть Марк, но уже было поздно. Рядом с вращающейся дверью открылась стеклянная боковая дверь, И двое мужчин с пачкой сигареты зажигалками в руках вышли на холод. Эмма протиснулась мимо них и успела заскочить внутрь, до того, как дверь снова захлопнулась. У Марка не оставалось выбора, он последовал за ней. На первый взгляд холл комплекса напоминал зону регистрации в аэропорту. Красный ковер вел к алюминиевой стойке, за которой молодая женщина в красной униформе ждала посетителей. Она разговаривала с седым мужчиной, который стоял перед ней с кофейной чашкой в руках. Классическая музыка создавала приятную атмосферу. «Это действительно теперь не ваша задача, господин профессор», услышал Марк голос молодой женщины, когда медленно подходил к Эмми. Она остановилась на середине пути в десяти метрах от стойки и посмотрела наверх. Как сама клиника, так и лобби были образцовым примером расточительства пространства и энергии. Атриум доходил до четвертого этажа, лишь там начинались офисные помещения». «Стеклянные стены создавали впечатление, что ты стоишь в гигантском аквариуме, из которого спустили воду. Каждый шаг эхом отдавался от потолка и стен, как в церкви». «Эта штука опять барахлит. Вчера мы даже не могли выйти в интернет», — продолжала заливаться дама с ресепшн и указала на монитор компьютера. «Ни она, ни ее собеседниках их мы еще не заметили». «Нам нужно уйти отсюда», — прошептал Марк и взял Эмму за руку. «Та была холодной и влажной». «Я же тебе сказала. Она здесь. Клиника не исчезла». Эмма была слишком возбуждена, чтобы понизить голос. «Они назвали тебе неправильный адрес, Марк. Они хотели заманить тебя к тому строительному котловану. Как раз об этом они спорили, когда я подслушала их разговор». Она говорила всё громче, и это, наконец, привлекло внимание блондинки за стойкой. «Я могу вам помочь?» — пропила она. Седой мужчина тоже обернулся. В его взгляде промелькнуло лёгкое раздражение, что ему помешали флиртовать с блондинкой лет на сорок моложе его самого. Но недовольство сохранилось лишь до тех пор, пока кофейная чашка, выпавшая у него из рук, не разбилась о мраморный пол. «Слава богу!» — задыхаясь, закричал он, и в его голосе прозвучали одновременно удивление и облегчение. Затем он схватился за свой мобильный. «Фрау Людвиг вернулась! Я повторяю, фрау Людвиг!» Марк сильнее потянул Эмму за руку. Но она словно вросла в землю. Он не мог сдвинуть ее с места ни на миллиметр. Назад к выходу, прочь отсюда, из клиники. Пока он терял драгоценные минуты, седоволосый уже подошел к ним. Он тяжело дышал, словно короткая пробежка от стойки израсходовала все его резервы. В знак добрых намерений он поднял обе руки. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он. Глаза Эммы наполнились слезами. «Вы помните?» — испуганно спросила она. Мужчина стоял теперь в двух шагах, и Марк выпустил ее руку, чтобы в крайнем случае суметь убежать одному. «Конечно!» — ответил старик. «Мы повсюду вас искали!» Затем все произошло молниеносно. Не успели алюминиевые двери лифта до конца открыться, как из него выскочили три санитара. На этот раз Эмма была слишком ошеломлена, чтобы оказать сопротивление. Спустя несколько секунд они повалили ее на пол и зафиксировали руки за спиной. Через мгновение ей сделали успокаивающий укол. У Марка не было шансов помочь ей, и он задавался вопросом, почему они с ним до сих пор ничего не сделали, почему терпели его в холле клиники как безмолвного наблюдателя и когда он должен будет разделить судьбу Эммы. Он дёрнулся назад, когда справа от него возникла тень. Затем он узнал Седоволосова, который сделал нечто, на что его запрограммированный на побег мозг рассчитывал меньше всего. Мужчина протянул ему руку и поблагодарил. «Вы очень нам помогли и избавили от больших неприятностей. Это настоящее благословение, что вы привели её назад». «Назад?» Марк посмотрел вслед санитарам, которые усадили Эмму в кресло-каталку и закатили в лифт. «Надеюсь, она не доставила вам больших неприятностей?» «Неприятностей?» — снова переспросил Марк. Снаружи просигналила машина, но ему показалось, что это звук из другой вселенной. «Вчера она травмировала двух наших санитаров, когда те хотели забрать её на улице. В приступе паранойи она склонна к насилию. Где вы нашли нашу пациентку, господин?» Седой мужчина разочарованно опустил руку, которую Марк так и не пожал. «Лукас», — на автомате ответил он. «Марк Лукас». Он схватился за затылок. Ещё один рефлекс, хотя повязки уже не было. «Ах да, теперь я припоминаю. Разве вы не были у меня на лечении?» «Вы меня знаете?» — спросил Марк, делая ударение на каждом слоге. «Да, конечно. Когда была ваша авария? Шесть недель назад?» Все закружилось у Марка перед глазами. «Кто вы?» — спросил он мужчину, которого никогда в жизни не видел. Ни его улыбка, обнажающая фарфоровые коронки, ни высокий лоб, ни звездообразное родимое пятно на шее сразу под подбородком не пробудили в нем ни малейшего воспоминания. «О, простите!» сказал мужчина. «Я думал, вы знаете, где находитесь». Улыбка исчезла с лица. «Меня зовут профессор Патрик Блейбтрой».